Глава двадцать пятая. Жизнь меняется. До встречи с Саюн каждый день моей жизни был похож на войну. Я вставала, завтракала, отводила сына в детский сад и спешила на работу. Я зашивалась в офисе, но чувствовала огромную ответственность за ребенка. Иногда мне приходилось отпрашиваться, если он заболевал. Мне не хватало времени. К вечеру я уставала, как собака, и всегда жалела, что слишком мало времени провожу с сыном. Он спал, я гладила его по лицу и думала, что нужно уволиться. Я потеряла интерес, чувствовала, что меня не ценят. К чему я шла? Зачем жила? Я не могла ответить на эти вопросы. Но смелости мне не хватало. Я не знала, как жить без зарплаты. У меня была куча займов и не было сбережений для пенсии. Траты на детский сад, а потом и школу только росли». Мы не смогли бы покрывать расходы зарплатой мужа, он работал средним чиновником. Я обдумывала все каждый день, но неизменно приходила к одному выводу, придется терпеть, даже если трудно. Я утешала себя тем, что не одна такая. Я даже не помню, когда в последний раз смеялась. Мои подруги удачно вышли замуж, кто-то унаследовал состояние родителей, им не надо было работать. Их жизни разительно отличались от моей. Они заботились о себе, посылали детей в школу с водителем, занимались пилатесом или балетом. Покупали сумки из последних коллекций и обедали в модных ресторанах. Они не думали об уборке и стирке, у них были горничные. В отпуск они ездили в Европу или Юго-Восточную Азию. Их фото на Фейсбуке были шикарными. Я не говорила об этом, но я завидовала им. После встречи с гуру моя жизнь изменилась. Я больше не страдала и перестала завидовать. Я шла по верному пути. Я не жертвовала сегодняшним днем в угоду будущему, а приближалась к богатству. В моей груди цвела надежда, я жила моментом. Я летела из Парижа в Корею и вспоминала Саюн. Та пыталась помочь мне, даже когда ей было плохо. Она дала мне много энергии, и я вдохновилась. Я решила все время пользоваться ее советами, чтобы отплатить ей. По возвращении в Корею я собралась силами и сразу приступила к обладанию. Теперь я старалась использовать сигналы, о существовании которых узнала в Париже. Перед покупкой я делала то самое движение и понимала, хочу ли я потратить деньги или нет. Чем больше я практиковалась, тем свободнее себя чувствовала. Союн сравнивала практику обладания с подъемом тяжести и тренировкой мышц. И в самом деле с каждым разом становилось все легче. Мое счастье росло, подобно снежному кому. Сначала обладание напоминало покачивание на волнах. Теперь внутри моего сердца началось шоу фейерверков. Я закрывала глаза и мечтала. Я представляла, что все мое тело — антенна, которая посылает сигнал, энергию, притягивающую ко мне деньги. Я открывала глаза и говорила, «Все верно, деньги идут, я стану богатой». По мере этого менялось мое отношение к деньгам. Раньше в супермаркете мое сердце ёкало от ужаса. «Почему мясо такое дорогое? Оно мне точно нужно!» «Надо бы выложить треску, дома есть замороженный цыпленок». «Нет, цена правда выше 100 долларов?» Я думаю, обойду себе без оливкового масла, отнесу обратно. Я выходила на улицу, отягощенная во всех смыслах, хотя и не сделала ничего плохого. Теперь я стала думать по-другому. Ого, можно взять семгу на ужин. А эта органическая клубника, аж слюнки текут, сын обрадуется. Хорошо, что у меня есть деньги. И я рада, что могу купить всю эту вкуснятину сегодня». Я подписывала чек и понимала, что подписываю документ, заявляющий, что у меня есть средства, и я трачу их по назначению на благо семьи. Продукты больше не оттягивали мои руки, я высоко держала голову и гордилась. Конечно, тревога не прошла бесследно. Одним очень жарким летом я получила огромный счет за электричество, на 200 долларов больше обычного. Я слишком часто включала кондиционер, несмотря на то, что уже несколько месяцев практиковала обладание. Я винила себя в отсутствии контроля и неумении разбогатеть. Но тут я услышала голос Саюн. «Если ваша лодка качается, вы все равно плывете по правильному маршруту, вы в безопасности. Примите тревогу как часть пути». Я взяла телефон и открыла заметки про обладание. Я улыбнулась, вспомнив счастливые моменты, и пришла в чувство, ведь тревога — это часть пути, стыдиться нечего. Глядя на заметки, я поняла, что плыву в потоке по направлению к богатству. Я поняла, что гуру держит мою руку, и отогнала волнение. Я решила практиковать обладание, даже когда не тратила деньги. Это можно делать всегда и везде. Раньше по пути на работу я около часа сидела в телефоне, Читая статусы друзей и ставя лайки. Тратила время попусту. Теперь я стала тренировать обладание. Согласно совету Саюн, я закрывала глаза и фокусировалась на дыхании, напоминая себе, что имею. У меня здоровое тело, у меня здоровый муж и сын. Я благодарна за дом, из которого могу выйти и в который могу вернуться после тяжелого дня. Я не голодаю. Сумка, бежевые туфли и черная блузка – все это мое. Я погружалась в мысли, и по моему телу распространялись радость и благодать. Я чувствовала деньги. Потом доставала телефон и описывала ощущения в заметках или инстаграме. Подобное начало дня настраивало меня на нужный лад.